Глава одиннадцатая. Карина. Руслан куда-то тянется, и сверху на меня обрушивается поток воды. Вскрикиваю, отплёвываюсь. Руслан отходит на безопасное расстояние. «Остынь, мышь, а то что-то расслабилась. Запрокидывает голову и громко хохочет. Окидываю взглядом полутемную кухню и хватаю с подставки первый попавшийся предмет. «Поварёшка? сойдет. Не прицеливаясь, швыряю в сторону парня и попадаю прямо в лоб. «Ах ты ж, зараза, мелкая!» Руслан дергается в мою сторону, но я с визгом хватаю стакан, наполняю его водой и выплёскиваю в успевшего подбежать ко мне Руса. Он рычит, протирая лицо ладонью. Я распахиваю дверцу шкафчика и хватаю с полки то, что попадается. Но не успеваю размахнуться, как Руслан хватает меня в охапку. Я поднимаю руку вверх, чтобы он не отобрал мои средства защиты, но от наших активных действий пачка в руках рвется, и содержимое высыпается нам на головы. «Что тут происходит?» Щелкает выключатель, и на пороге появляется Владимир, а за спиной вижу маму. обоих на лицах неподдельное удивление. Минута молчания, за которую взгляд родителей оценивает нашу радость от встречи. Первым себя приходит Владимир, и кухня сотрясается от его громкого смеха. Оглядываю Руслана и громко фыркаю, хотя уверена, что выгляжу не лучше. «Приехал, блин, домой!» Бурчит парень и уже собирается ретироваться. «А ты куда собрался?» Владимир преграждает дверной проем, и вопросительно заламывает бровь. «В душ? Куда я еще, по-твоему, могу собраться?» «А вот когда уберешь за собой, тогда и пойдешь. Или кому за тобой убираться?» Руслан бросает на меня испепеляющий взгляд, а я делаю вид, что меня тут нет. «Вот пусть она и убирает. Я прислуга, что ли?» Зло цадит сквозь зубы Рус. «Я уберу, не переживайте. Это я виновата». «Вот видишь?» — с ликованием заявляет Руслан, но замолкает под строгим взглядом отца. Снова негласный бой взглядами, и Руслан вскидывает руки. «Отлично. Какой следующий шаг? Сделать из меня повара? Уборщиком я, судя по всему, сейчас стану». «Руслан, я знаю, что ты в состоянии оценить труд других. Не надо сейчас корчить из себя того, кем ты не являешься. Спокойной ночи, детки». Владимир поворачивается к маме, которая уже собирается что-то сказать. Пойдем, Настя, они же взрослые, справятся». «Но...» Владимир берет маму за плечи и тянет в сторону комнаты. «Мы остаемся с Русланом наедине». «Довольно, мышь!» В голосе звучит неприкрытая злость, но вид парня никак не вяжется с грозным носорогом, которого он сейчас пытается из себя изобразить. «Повторяю, меня зовут Карина, и я тоже все еще тут, Руслан. Специально громче произношу его имя. Он подходит к раковине и смывает с лица прилипшую муку. Только сейчас замечаю, что у него под глазами синяки от недосыпа. Мне становится его жаль ровно до того момента, пока он снова не начинает говорить». «Нарисовались, фиг сотрешь. Ну что, твоя мама довольна, что такого жениха оттяпала?» Во мне взрывается злость, и я, не задумываясь, сокращаю расстояние между нами. «Не смей!» — тыкаю пальцем в твёрдую грудь. «Так, говорить о моей маме!» Сопровождаю каждое слово очередным тычком. «И что же ты сделаешь, мышка?» Вкрачивая так, что по телу пробегают мурашки, и внутри всё сжимается. «Да и хватит силенок. «Хочешь проверить?» Встречаю его взгляд и прищуриваюсь. Руслан закатывает глаза и отодвигает меня в сторону. «Просто давай покончим с этим». «Иди, я сама справлюсь». Хочется избавиться от его компании и даже не пугает перспектива уборки в одиночестве. «Ну уж нет, а то еще пожалуешься, какая то несчастная, а мне разгребать», — фыркает этот индюк и берет в руки тряпку. Давлю в себе порыв ответить ему какой-нибудь колкостью. Понимаю, что это может затянуться до утра. До доползаю с последних сил и, быстро смыв себе последствия сражения, заваливаюсь на кровать. Но перед тем, как окончательно погрузиться в сон, вспоминаю лицо Руслана с изогнутыми губами в свете телефонного фонарика. Ну вот еще не хватало», — шепчу в потолок, натягивая на голову одеяло. «Руслан, наутро после внеплановой уборки ощущаю себя хуже, чем после самой жесткой тренировки. Надо было сваливать и спокойно спать. Так нет же. Увидел свет на кухне и попёрся, а потом уже не смог остановить себя». Поддеть Карину становится какой-то навязчивой идеей, которая преследует и не дает нормально существовать. Натягиваю спортивки и футболку, ощущаю зверский голод и спускаюсь на кухню. Замечаю, как у плиты суетится папина пасе. «Доброе утро, Руслан», — оборачивается и окидывает меня взглядом. «О, а вы завтрак готовите?» Настроение после ночи ни к черту. «Да, есть предпочтение. Голос женщины звучит буднично, словно мы уже несколько лет на этой кухне завтракаем». «О, а удобненько отец устроился. завел себе даму, и готовит, и постели согревает, и все это бесплатно». Усмехаюсь, ожидая истерики со стороны Анастасии. Но ее спина лишь на миг напрягается. Она кладёт лопатку на стол и поворачивается ко мне лицом. Подходит к столу и опирается на него локтями. «Я прекрасно понимаю, чего ты добиваешься, Руслан». Спокойным тоном произносит она, смотря прямо мне в глаза. «Не понимаю, о чем вы». Прикидываюсь дураком, но взгляд не отвожу. «Принципиально». «Твой отец очень тобой гордится, и не заставляй его разочароваться, строя мне мелкие козни». Она отталкивается от стола и возвращается к плите. К тому же сама вырастила подростка и переживала не такие закедоны. В дверях кухни появляется отец и осматривает нас. «Доброе утро, Настен, вкусно пахнет». Подходит к женщине и чмокает в щеку. Я только презрительно кривлюсь. «Будешь оладьи?» «Не реагируй на их треплю и зависаю в телефон». «Руслан!» Скидываю голову, на меня направлены две пары глаз, и до меня доходит, что вопрос адресован мне. Поначалу хочу отказаться, но от запаха желудок громко ворчит. Анастасия усмехается и раскладывает завтрак на тарелке. «Приятного аппетита! Передо мной появляется моя кружка с чаем». Вопросительно вздергиваю бровь. «Я знаю, что спортсменам нельзя кофе, вроде как». Впервые тушуется и опускает взгляд. «Спасибо, можно, но в ограниченном количестве. Не знаю, для чего, поясняю, но мне становится приятна такая забота». Мать особо не заморачивалась насчет завтраков. Мне кажется, я даже ни разу не ел завтраков, которые приготовила мама. «Доброе утро!» В кухню заходит мышь со взъерошенными волосами и сонными глазами. Кариш, садись рядом с Русланом!» Я перестаю что-либо понимать и просто проглатываю завтрак. Карина садится рядом и обхватывает горячую кружку ладонями. Глубоко вдыхает и жмурится от удовольствия. А у меня, от ее довольного вида, внутри щелкает что-то. Внезапно в носу начинается зуд, и я громко чихаю. «Будь здоров», — бормочет мышь. Чувствую, как в мою ногу трется что-то пушистое, и вскакиваю на ноги. «Это чё, кошак?» — от моего голоса все вздрагивают. «Ну да, наш, а что?» Впереваю взгляд в отца и вижу, как у него перекашивает лицо. «Блин, Рус, я забыл». «Да, я уже понял». «Что-то не так?» — хмурится Настя и переводит взгляд с меня на это пушистое недоразумение. «Не так. Это пушистое недоразумение не будет жить здесь». Чеканю каждое слово и ловлю краем глаза, как вскакивает с места мышь. «Это почему это?» «Мелочи. Слова не давали». Рявкаю в ответ. «Руслан просто не очень любит животных». «Не очень люблю», — уточняю у отца. «Я их терпеть не могу». Это хвостатое нечто подходит ко мне и, как ни в чем не бывало, начинает тереться об икры. «Брысь!» — шеплю на него и слегка отодвигаю ногой. «А ты ему понравился? Что странно?» комментирует Карина и закатывает глаза к потолку. «Короче, чтобы я этот комок шерсти не видел в радиусе километра от себя». Обращаюсь к мыши, и мы схлестываемся взглядами. «Так, детки!» — прерывает наши гляделки отец. «Руслан, угомонись, это всего лишь кот. А эта животина настырно атакует боком мои ноги. Внутри вскипает злость, и я уже собираюсь пнуть шерстяного посильнее, но Карина перехватывает его и усаживает себе на коленки». Если я его увижу поблизости, он улетит в окно. Шиплю сквозь зубы и вылетаю из кухни. Карина. Блин! Вскакиваю со стула и сталкиваю тимуху с колен. Опаздываю. Тимуха окидывает меня недовольным взглядом, дёргает хвостом и скрывается из виду. Я мчусь в комнату, чтобы окончательно не профукать все на свете. Натягиваю черные джинсы и ходи. Быстро скидываю тетради в рюкзак и вылетаю из комнаты, на всей скорости врезавшись в твердую грудь. Охаю и уже готовлюсь свалиться, но руки Руслана в последнюю секунду подхватывают меня. Рефлекс, точно, иначе бы он и пальцем не пошевелил. В нос ударяет запах его парфюма, и на секунду я отрываюсь от реальности. «Это ж ты теперь постоянно под ногами будешь путаться!» Недовольно бурчит Рус. из за какие грехи мне послали такое!» Поправляю рюкзак, который грозится свалиться на пол от столкновения со скалой. «Ты знаешь?» Начинаю издалека, а глаза Руслана подозрительно прищуриваются. «Гордыня — это один из смертных грехов. Проще будь, и, может, я испарюсь». Вздергиваю подбородок, прохожу мимо ошарашенного Руслана. «Кориш, сегодня с Русланом доедешь до университета». Мама уже стоит в строгом синем костюме и застегивает пальто. В этот момент мимо меня пролетает разъяренный Руслан, чуть ли не сшибая с ног. «Думаю, он не согласится на эту авантюру». «Да ну перестань!» — мама надевает ботильоны и кричит вглубь дома. «Вов, ну ты где? Мы опоздаем!» «Начальство не опаздывает», — Владимир неспешно выходит из кабинета. «Оно задерживается». «Я к начальству не отношусь», — усмехается мама. «О, ты к нему очень даже относишься, Настя. Хорошо так относишься. Щеки мамы краснеют, а я не знаю, куда себя деть». Мама замечает, как я мнусь возле лестницы. «Вов, попросишь Руслана, чтобы он Карину отвез?» «Да без проблем». Владимир выглядывает на улицу, и до нас доносится его окрик. «Руслан, Карину прихвати». Я быстро запрыгиваю в кроссовки и набегу, накидываю кожаную куртку. Выхожу на улицу, а то этот индюк запросто сейчас мотается. Руслан уже стоит возле машины и недовольно кривит губы. Его взгляд не отпускает меня ни на минуту, а у меня спина покрывается холодным потом при одной только мысли, что придется с ним куда-то ехать. «Она же до этого как-то ездила!» В голосе неподдельное раздражение. «Не выделывайся!» — Одергивает Владимир и возвращается в дом. «Ну хорошо, мышь!» На лице расплывается довольная улыбка. а на меня обрушиваются подозрения. По лицу вижу, что он что-то задумал. Открой, пожалуйста, ворота. Будь добра. Не сдерживаюсь и открываю от удивления рот. Это еще что такое? Руслан садится за руль и до меня доходит. Они автоматические же. Уже тянусь к ручке, чтобы сесть в машину, но Руслан открывает ворота и срывается с места, подняв за собой столб пыли.